Глава 25. О долгожданных встречах и неожиданных свиданиях. Наташка, да убери ты свои яйца, ей-богу, сил уже нет. Знаешь что, Андрей, это не яйца, это пироги. Мамка велела бабушке передать, а яиц там всего ничего. Не знаю, что у вас за пироги, а мне сейчас ноги откажут. Тяжелая зараза. Ну, еще молоко. Банка одна всего лишь, и масло, и сметана немного. Да хорошо. Рад за вас, только почему оно все на мне? Вот так весело, громко и незатейливо мы ехали в сторону Воробьевки. Народу в машине набилось, как последний раз. На заднем сиденье устроились Семен, Наташка и Андрюха. Девчонка держала в руках здоровенную корзину, вернее сначала в руках, а потом у переростка на коленях. Сенька все время ныл, что ему тесно, и Наташкина поклажа плавно переехала к сидящему рядом Андрюхе. А это была не простая корзина, это была корзина-монстр! При желании туда можно было бы запихнуть Семена целиком. Видать, совсем у Николаевича мать оголодала. Жратвы, как на цыганский табор. Она, эта корзина, если честно, была таких размеров, под нее хоть отдельную машину заказывай. Естественно, Сеньку Наташка жалела, и основная тяжесть гостинцев для бабушки, красная шапочка, блин, пришлась на Андрюху, которого девчонке точно не было жаль. По крайней мере, стонал братец так, будто ему бетонную плиту на ноги положили. Матвей Егорович занял пассажирское место рядом со мной, соответственно, чувствовал себя прекрасно. Даже окошко открыл и высунул голову. Хотя, по идее, логично было бы посадить вперед Андрюху, он самый здоровый. А так мы ехали, периодически цепляясь задом кочки. Деревенская дорога – это не автобан, да и Семен крепкий малый. А вдвоем с переростком они вообще создали заметный перегруз. Наташка, увидев всю нашу компанию, сначала обалдела. Она ждала нас возле сельсовета. Наверное, думала, я сочиняю, пытаясь избавиться от ее общества. Нет, ну, вначале и правда сочинял. Зато потом, когда мы подошли к административному зданию, где уже стояла Волга, с гордостью посмотрел Наташке прямо в глаза. Вот. Типа, видишь, все, кого обещал. Но дорога, конечно, в итоге получилась та еще. Особенно под нытью Андрюхи, который без конца причитал, и жалобы Семена, который утверждал, что ему не хватает воздуха. Тесно? Бабушка, какая бабушка? Вы с ней сто раз на неделе видитесь. И Николаевич постоянно наведывается. Все его матушку знают, Нина Григорьевна. Попробуй про нее забудь, она быстро вам родительский день устроит. А заодно субботник, парково-хозяйственную деятельность и, на всякий случай, лекцию по марксизму-ленинизму. Ей помирать скоро, а она все свои замашки бывшего председателя забыть не может. Это же не бабка, это зверь. Сикач во время гона, точно тебе говорю, а ты ей пирожки бубнил без остановки переросток. «Андрюха, отставить!» – не выдержал, наконец, Матвей Егорыч. «Что ты там, как баба, ей-богу!» Короче, когда мы добрались до воробьевки, пассажиры, сидевшие сзади, вывалились из машины с радостными охами и кряхтением. Кряхтел, правда, только братец, но сильно. Потом вообще сделал два шага от машины, пока остальные разминали ноги, Взмахнул руками и театрально рухнул на колени. «Чё это он?» – неспуганно поинтересовался Семён, наблюдая за братцем. «Ой, мать моя, ног не чую!» – стонал переросток. «В больницу мне надо!» «Ну, тебе в больницу, а нам вон с Сенькой в музей. Нас там уже ждут. Я просил, чтоб председатель позвонил». «Спокойно!» – ответил Матвей Егорыч при этом одергивая пиджак, на котором висели ордена. Много орденов. Я столько и не видел, если честно. При взгляде на эту галерею памяти возникало ощущение, что дед Моти не одну войну прошел, а все, какие только были в прошлом веке. «Как же? Вы чего? Андрей!» Наташка сначала растерянно посмотрела по очереди на нас, а потом поставила корзину на землю и подбежала к перероску. «Ну ты что, Андрей, шутишь? Ты имя мое забыть боишься? Или совесть мучает? А все из-за тебя. Да, пирожки твои с яйцами. Ох, но не чую. Ну вот давай теперь веди меня в больницу. Матвей Егорыч, Жорик!» Девчонка пыталась поднять братца с земли и попутно говорить с нами. Выходило это у нее не очень. Как только она подтягивала Андрюху вверх, тот сразу же оседал обратно. В итоге Наташка закинула одну его руку себе на шею, чтобы он хотя бы просто стоял. Хорошо, время раннее. Ну, как раннее. Для села уже вовсю рабочее. Короче, хорошо людей на улице особо не было. А то собрали бы мы кучу зрителей. Очень натурально Андрюха изображал страдания. Наташка, естественно, не видела самого главного. Как только она отвлеклась от брата, тот довольно скалился в мою сторону и подмигивал. Дело в том, что когда мы шли к сельсовету, я напомнил Андрюхе, он должен отвлечь девчонку. Это его прямая и очень важная обязанность. Кстати, совершенно не прогадал, что напомнил. В машине Наташка несколько раз неоднозначно намекнула, мол, корзина тяжелая, ей понадобится помощь, мужская, чья-то. Но когда Переросток предложил свою кандидатуру, она тут же нашла причину отказаться. Выяснилось, что бабушка, которая является матерью Николая Николаевича и бывшим председателем Зеленух, страсть как не любит Андрюху, прямо на дух не выносит, прямо видеть его не желает. «Чего это?» — искренне удивился братец. — А ты вспомни, до того, как она в Воробьевку переехала, сколько раз от нее люлей отхватывал пацаном, особенно за яблоки, которые таскал с сада Григорьевны, — ответил вместо Наташки дед Мотя. В общем, все сходилось к тому, что Андрюха проводить девчонку не может. Матвей Егорыч сразу сослался навстречу в музее. Семена вообще никто не рассматривал. — Ясен пень! Оставался только я. Как неожиданно. Да ты не волнуйся, Жорик, Наташка погладила меня по плечу, будто собаку за хорошее поведение, отвечаю. До башки просто не дотянулась. Я сидел за рулем, а ее с обеих сторон зажали переросток и Сенька. Мы сначала к Нине Григорьевне сходим, я гостинцы отдам, а потом по твоим делам. Куда ты там собирался? На почту? Короче, ожидаемо. Меня снова пытаются взять под контроль. Желающих только чего-то до хрена. Правда, Наташкина мотивы пока не могу понять. Внешне она особого интереса в мою сторону больше не проявляет, наоборот, будто вообще ей пофиг. В то же время то сцены закатывает, то следит по ночам. Теперь вот воробьевку поперлась. Очень сомневаюсь, что пирожки, молоко, масло... Что там еще? Было нужно тащить именно сейчас. В общем, Андрюха, по ходу приступил к реализации своего плана по отвлечению Наташки. Он сразу говорил, мол, по дороге что-то придумает. А тут девчонка со своей корзиной. Братец, видимо, решил, зачем пропадать такой отличной возможности. Соответственно, когда мы оказались на месте, Переросток выполнил нашу договоренность. Он не нашел ничего лучше как изобразить из себя пострадавшего. Поэтому весь этот цирк, который перед нами разыгрывался сейчас, цирком и был. Ты меня покалечила, тебе со мной идти, заявил Андрюха, а потом еще крепче ухватился за Наташку. Но как же так, а Жорик вон! Давай мы сейчас быстро отнесем корзину бабушке и все, потом с тобой оба будем, а уж после больницы можно и на почту. Девчонка от переростка подставы явно не ожидала, поэтому искренне верила в происходящее. Она даже предположить не могла, что братец способен ее так обманывать. Разрывалась между необходимостью выполнить поручение отца, находиться рядом со мной и чувством вины перед Дантрюхой. «Ты издеваешься?» – поинтересовался переросток. «Пока мы дотелепаем до твоей бабушки, К которой ты меня в дом завести не можешь, Я пять раз помру, а потом...» «Вы, значит, к Нине Григорьевне, а я под забором бросите?» Наташка растерянно смотрела на меня. «А я что? Я ни при чем». Сама наворотила дел. Сама сказала, что у Андрюхи к этой загадочной родственнице дорога заказана. Там у бабушки, походу, правда, как в сказке, И самые большие уши. И самые большие глаза, и самые острые зубы. Вот пусть теперь выкручивается. Наташ, в самом деле, твои же слова, что Андрея туда нельзя. Не любит сильно его твоя Нина Григорьевна, так что отличный расклад. Ты берешь нашего страдальца и идешь с ним в больничку. Из вашего разговора, так понимаю, она в Воробьевке имеется. Это уже хорошо. Я покрутил головой. По идее, учитывая, что в провинции есть удивительная тяга все маломальски нужные заведения пихать в центр, где-то здесь должна быть неподалеку. Знаете что? Девчонка поняла, эту битву она проиграла. А пирожки? А пирожки, красная шапочка, я сам отнесу бабушке. Она же бабушка, не волк, не сожрет меня. Адрес говори. Матвей Егорович громко хохотнул, оценив шутку. Не могу. Сил нет. Что же это делается? Я ведь такой молодой. Жил бы дожил. Да Пошел на новый круг завываний, братец. Ой, все, аж зубы от него сводят. Разбирайтесь тут сами. Мы с пацаном в музей. Пусть посмотрит, как отбивали у фашиста родную землю. Дед Мотя! Ухватил за шиворот сеньку, развернул его на 180 градусов и придал младшенькому верного направления путем ощутимого толчка в спину. Я подошел к девчонке, которая придерживала висящего на ней переростка. Смотрелось, конечно, очень смешно. Андрюха, два метра росту, и Наташка, полтора вершка по сравнению с ним. Как она не понимает, если бы братцу реально было плохо, хрен бы она его удержала. Ну, вы давайте в больницу, я на почту. Встречаемся здесь через пару часов. Что ты будешь два часа на почте делать? Тут же взвилась Наташка. Марки клеить, письма писать. Что еще на почте делают? Адрес говори. Или бабушка уже никого не волнует? Пора валить. Пока девчонка не плюнула на Андрюху с его страданиями и не увязалась один черт за мной. «Вообще странная какая-то прилипчивость. Ты посмотри, отчета требуют». Я подхватил корзину и быстрым шагом направился к зданию, на котором висели нужные мне буквы. «Улица космонавтов, дом 12!» — крикнула вслед девчонка. «Ну, неужели?» До последнего держалась упрямая. Шел, не оглядываясь. Только рукой махнул, типа услышал, понял. «Еще корзина эта дурацкая». Как она ее вообще из дома тащила? Неподъемная, отвечаю. Здание почты было двухэтажным. Так понимаю, скорее всего, там еще какая-то контора располагается. Заскочил в дверь и притаился возле большого окна с занавеской. Андрюху и Наташку было отсюда видно хорошо. Девчонка вздохнула, что-то сказала братцу, а потом они направились в противоположную сторону. Ну, слава тебе, Господи! Я дождался, пока эта колоритная парочка вообще исчезнет из вида, затем выскользнул на улицу. Дорогу к дому, где живет Серега, помнил хорошо. Туда и направился, пока еще чего-то не произошло. Сначала проведу отца, потом пойду к Нине Григорьевне, а то знаю я эту историю. Сейчас понесешь пирожки, по дороге что-то обязательно случится, и хрен мне опять, а не батя. До места назначения добрался быстро, без приключений. Калитка была открыта, как всегда. Я вошел во двор, поставил корзину на землю. Плечи ныли, потому что приходилось тащить эти чертовы пирожки, попеременно перекидывая из одной руки в другую. Поднялся по ступеням и толкнул дверь. Отца увидел сразу. Он меня тоже. Не знаю почему, но сердце как-то ёкнуло. О, Жорик! «Привет!» «А я думал, ты не придешь. Здорово! Проходи!» «Блин! Он обрадовался мне! Реально обрадовался! По-настоящему!» «У него даже выражение лица изменилось!» «А я вот читаю!» Отец сидел за столом, перед ним лежала целая гора книг, тетрадь с какими-то заметками. «Да! Были дела! Что-то навалилось все, не разгребешь!» Я вошел в комнату, а оглянулся в поисках подходящего места, куда приткнуть свой зад. «Эх, как же весело ты живешь!» – улыбнулся батя. «Видишь, столько дел, что и вырваться некогда». «Да куда уж!» – сам подумал. «Знал бы ты, папка, какие дела! Офигел бы! Хрен мы с тобой вот так спокойно сидели бы и разговаривали! Уже в психушку меня сдал бы!» как человека, страдающего биполярным расстройством личности. Хотя даже нет. У меня их, по сути, вообще две. Просто одна совсем неактивная. Думаю, умер все-таки Милославский в тот момент, когда меня закинули в него. Это, конечно, странно, что причиной послужил какой-то нелепый удар головой. Не особо даже сильный. Но, тем не менее, выходит так. Отец. Заметив, что я ищу, куда сесть, вскочил из-за стола и взметался по комнате. Сначала притащил табуретку, потом кинулся заваривать чай. Я не отказывался. Перекусить можно. Тем более утром старались быстрее смыться из дома, пока Светланочка Сергеевна дрыхла без задних ног. Любит она это дело? Несомненно. И вставать привыкла явно к обеду. Серега, продолжая суетиться ради дорогого гостя, попутно рассказал мне удивительные новости. Представляешь, представляешь, оказывается, у матери есть сводный брат. Да, он глава сельсовета. И вот представь себе, пришел к нам в гости, наругал ее, посмотрел мои грамоты, мои оценки, поговорил со мной, сказал я очень Как-то он выразился. Очень потенциально перспективен. Вот Велел даже не думать о техникуме. Только высшее образование. Потом сказал, что возьмет меня под опеку. Мол, ему сейчас столько дел привалило. Помощник не помешает. Представляешь? В общем, буду теперь ходить к нему. Сейчас там что-то надо с документацией разобраться. Сильно боюсь подвести. Вот, взял книги по теме и изучаю. Но видишь, как отлично. Я почувствовал облегчение. Небольшое, но все же. Хоть в этом вопросе процесс идет в нужную сторону. Не подвел ли ходеев, Взял отца по свое крыло. Значит, как минимум, можно не сомневаться, батя уедет из Воробьевки в город. И плюс еще рекомендации с места работы от Дмитрия Алексеевича. Он за год, думаю, разберется, где лучше применить таланты Сереги. Слушай. Что я все о себе? У тебя как дела? Так рад, что пришел. У меня же нет друзей, ты знаешь. Это глупо, но та наша встреча на вокзале и знакомство. Подумал, ну а вдруг вот так начнется настоящая дружба? Такая вот, на года. Мне хотелось бы, чтоб, как в книгах, верные товарищи. Я кивал в такт рассказу Сереге, поражаясь, насколько он наивный и неиспорченный. При всей его прям нелегкой судьбе, в том плане, что детский дом, приемные родители, одиночество, он все равно был очень добрым. Круто, конечно. Но с такими показателями к финишу в виде теплого места не придешь. Тут надо уметь и зубами, и руками, и ногами долбить конкурентов, чтобы забрать свое. Мой отец, тот, с которым я вырос, был жестким в этом плане. И вот вопрос, как? Как он изменился настолько сильно? Что-то произошло. Не вижу больше логичного объяснения. Конкретно с ним произошло что-то радикально изменившее его отношение к жизни. Но чего молчишь? Рассказывай, как сам. Отец поставил на стол чашки с чаем и вазочку с дешевыми карамельками. Сам уселся напротив на такой же табурет. Учебники были добросовестно убраны в сторону. Да, много всего. В два слова не уложусь. Ты лучше знаешь, что? Помнишь эту девушку, Аллу? Помню, конечно. Батя тут же покраснел. Ё-моё, как все сложено сейчас. Ну, так вот, в субботу у нас в Зеленухах состоится товарищеский матч с вашей командой. Приезжай вместе с Дмитрием Алексеевичем. А я Алку приглашу. Прямо сейчас заеду к ней. Ну и пока там игра, все дела, попробуешь завязать с девушкой контакт поближе. Она ведь тебе понравилась? Ой, да ну что ты, где я и где Алла?» Отец махнул рукой. «Эй, ты чего? Обычная девчонка, симпатичная, но ничего особенного в ней нет». «Тут я осекся». «Не слишком хорошая реклама для матери, выходит с моих слов, типа серая, ничем не выдающаяся, как бы не перестараться в другую сторону». Но взгляд Сереги был настолько вдохновленный, стало понятно, она в его глазах один хрен королева, что бы кто ни говорил. «Слушай, Алла ведь про твоего брата спрашивала, как тебе? Неприятно, наверное?» «Ты просто мне помочь вроде хочешь, но брат же обидится». «Да забей! С Андрюхой у них все, это точно!» «Наоборот! Алка девка хорошая, ей нужна сейчас новая история любви, а тут ты, так что нормально!» «В общем, еще полчаса я уговаривал отца, что ему непременно надо сблизиться с матерью. Манданешься, конечно! к мы далеко не уедем!» Не могу же я с ним до конца идти и постоянно в спину подталкивать. В отношении с матерью, имею в виду. Фу! Даже представить не могу. Все-таки они, родители, это совсем уж извращение. Рассказывать отцу, как ему мать соблазнить. Путем долгих переговоров мы все-таки пришли к соглашению. Алку я позову а Серега напросится в компанию Клиходееву. На матче они встретятся, и он начнет ухаживать. На том и расстались. У меня еще были корзина и бабушка. Главное, я выяснил, у бати все хорошо. Мы двигаемся в нужную сторону. Серега подсказал, как найти нужную улицу. Она находилась неподалеку. Предложил даже помочь донести корзину, но я отказался. «Ни к чему нам вдвоем по Воробьевке разгуливать, мало ли!» «По закону подлости встретим кого-то, кто совсем не нужен. Дмитрия Алексеевича, например. Объясняй потом, откуда интерес с моей стороны. А в свете всего произошедшего много лет назад, тот вообще может решить, будто я очень рвусь к брату. Серега ведь Милославскому брат получается». Хоть и с одной только стороны. Да еще трепанет Дмитрий Алексеевич Маман. От него можно ожидать. А Маман такая информация точно ни к чему. Короче, отправился я к Наташкиной бабушке один. Нужный мне дом выглядел солидно. Прям очень солидно. Дядькин, к примеру, поскромнее будет. Если бы не советское время, сказал бы, богаче остальных. Дернул калитку. Закрыто. Это было непривычно. В деревне никто никогда не запирается. Коммунизм тут у них. «Эй, хозяйка!» — крикнул громко, чтобы наверняка услышали. Буквально через две минуты на крыльце появилась бабуля. Хотя нет, старуха. Такая из детских сказок. Злая, исколочная. Мне кажется, все мерзкие ведьмы были написаны с нее. Возраст, конечно, бросался в глаза сразу, лет за 80, не меньше, но дело даже не в этом. У бабки на лице имелось определенное выражение. Она будто ненавидела всех и все. Меня, двор, солнце, этот день, даже корзину, стоявшую рядом, тоже ненавидела. «Ты чего пришел? Разыскал ведь еще? Ты посмотри на него!» «Сказала. Больше никаких разговоров не будет. Тогда в Москве я погорячилась. Была злая, на твою мать. Светка стерва старые долги отдавать не захотела. Вот я и наплела, чего не попадя. Не нужна мне твоя семейка. Связываться с вами. А Светка пусть сама за свои дела тогда отвечает. Понял?» Все, уходи. Бабка развернулась, собираясь опять исчезнуть в доме. Стойте! Вышло громко, почти как приказ. Потому что просто охренел, если честно. Я видел эту женщину впервые, однозначно. Но она меня нет. Точнее, не меня, Жорика Милославского. Старуха узнала это лицо. Она узнала сына Светланочки Сергеевны, получается, встречалась с ним. Более того, о чем-то разговаривала, вот такой вот поворот. Хоть не выезжая из зеленух, честное слово, куда ни плюнь, везде сюрпризы.